«Отбросы!» Девица-красавица ленива была и неряшлива. Когда ей надо было прясть, то она досадовала на каждый узелок льняной пряжи и точится обрывала ее бестолку и кучей сбрасывала на пол. Была у нее служаночка, девушка трудолюбивая. Бывало, все отбросы соберет, распутает, очистит и тоненько сучит. И накопила она их столько, что могла из них себе хорошенькое платьице сделать. Посватался за ленивую девицу-красавицу Молодой человек И к свадьбе уж было все приготовлено На девишнике старательная служаночка Весело отплясывала в своем платьице А невеста, глядя на нее, приговаривала насмешливо «Ишь, как пляшет, как развеселилась! А сама в мои отбросы нарядилась!» Жених это услышал и спросил невесту «Что она этим хочет сказать?» Та и рассказала жениху, что эта служаночка в себе платье из того льна откала который она от своей пряжи отбросила. Как это жених услышал, так и понял, что красавец-то ленива, а служаночка-то на работу ретива, подошел к ней, да и выбрал ее себе в жены.